Глава 16. Недоразумение и неразбериха. Не всякую проблему можно устранить, и не всякое противоречие можно снять. Иногда это происходит потому, что художник обращается к какому-то мифу или его изводу, который не дошёл до наших дней. Другая возможная причина ошибка художника. Мастера античности были такими же людьми, как и наши современники, и могли заблуждаться. Ошибки, путаница и неразбериха были частью жизни тогда, как и сегодня, и зачастую лучшее, что можно сделать, признать их. Мы уже рассмотрели пять способов, к которым могли прибегнуть художники, чтобы сделать образы мифов узнаваемыми. Надписи, идентифицирующие имена персонажей, атрибуты, например, львиная шкура Геракла, диковинные соперники, чудовища, которые ассоциируются с отдельными героями. Необычные ситуации, например, едущий вверх ногами на овце мужчина. Контекст связь одного события с другими того же цикла. Все они полезны, часто выручают, но ни на один из них нельзя абсолютно положиться. Возьмём надписи. На первый взгляд, они кажутся уместными и безупречно надёжными при определении конкретного персонажа или ситуации. Однако это не всегда так. Нередко надписи используются без особой надобности, например, на изображении кентавра, перевозящего на спине женщину, ведь это может быть только Нес, перевозящий Диониру. Кентавра ни с кем не спутаешь. И единственный кентавр, который воспользовался особенностями своей анатомии для перевозки, был Нес. А единственным достойным внимания пассажиром, которого он перевозил, была жена Геракла, Дионира. Надписи излишни. Личность персонажей проясняется их особенностями и самой ситуацией. Порой надписи бывают больше, чем строго говоря, нужно. Так к лети, изображая погоню Ахилла за Троейлом, снабдил ярлыками не только все фигуры, но даже фонтан и кувшин. Мы видим изобилие надписей, из которых лишь некоторые в действительности содержательны, и в подробном изображении Тесея, убивающего Минотавра, Кульминация истории разворачивается посреди настоящей метели надписей. Центральную группу окаймляют восемь фигур слева и семь справа. Афина стоит слева, как ни странно, безоружная и с лирой в руке, которая тоже подписана. Справа Ариадна со своим клубком ниток и венком, а с боков обеих обрамляют семь девушек и шесть юношей. Седьмым был Тесей. Весьма ценно то, что художник поименовал всех юношей и девушек. Но центральные фигуры в представлении не нуждаются. Внешность Минотавра своеобразно сама по себе, а ситуация, в которой он был убит, позволяет в его убийце идентифицировать Тесея. Возможно, надписи привлекали как элементы орнамента, которыми заполняли пустое пространство. Время от времени какой-нибудь неуч художник-самоучка прельщался декоративным потенциалом разрозненных букв и украшал свою вазу словесной абракадаброй. В центре мы видим бросающегося на кентавра Геракла, мгновенно узнаваемого по львиной шкуре, и торопливо спешившуюся женщину, несомненно Диониру, жену Геракла. Центральная сцена совершенно ясна. Даже если затруднительно объяснить три человеческие фигуры справа и двух кентавров слева, никаких ярлыков не требуется, а то, что представлено в виде надписей, не более чем бессмысленный набор букв. На росписи в центре тарелки расположена пара Нес и Дигенира. Это изображение, если не считать отвратительного исполнения, Очень похоже на иллюстрацию с Нессом и Диенирой. Здесь черные пометки вокруг фигур даже не буквы, а их имитация. Напротив, надписи на краснофигурной вазе вполне разборчивы и вразумительны на оригинале, но тем более загадочны. В центре геракл, узнаваемый по атрибуту «Палец». атакует кентавра по имени Диксамен, тогда как женщина справа, подпись Диенира, убегает, а крайний слева мужчина, подпись Ойней, наблюдает. Ойнейем звали отца Диениры, жены Геракла, на которую покушался Нес. Диксамен же, здесь имя кентавра, был отцом девушки, на которой собирался жениться кентавр Эвритеон, пока на сцене не появился Геракл. Чтобы соответствовать одной истории, имя кентавра должно быть Нес, а чтобы соответствовать другой, кентавра следовало назвать Эвритеоном, а отца Диксаменом. Простой и недвусмысленный пример того, что можно вероятно счесть ошибочной идентификацией, представлен на чернофигурной вазе, на которой Фетида справа, её имя указано, помогает экипироваться Минелаю, тоже указан. Часть букв в имени Минелай утеряна. Однако расстояние между оставшимися буквами не оставляет сомнений в том, что подразумевается именно он. Но почему? Фетида, мать Ахилла, и как хорошо известно, она подарила сыну новые доспехи, выкованные Гефестом, после того, как собственные доспехи Ахилла, которые он одолжил своему другу Патроклу, были потеряны. Существует множество изображений, где Фетида приносит Ахиллу новые доспехи, но нет ни одного, где бы она сделала это для Менилая, с которым не была как-то особо связана. Наиболее вероятный ответ на эту загадку: художник просто неправильно указал имена. Такие ляпсысы случаются даже среди мифологов. Человеку свойственно ошибаться, и это касается не только современной эпохи. Чрезвычайно легко объяснить случаи с тремя именами, не соответствующими изображённому мифу, начертанными на римской копии рельефа V века до нашей эры. Трогательная сцена показывает Орфея, легендарного фракийского музыканта, на нём фракийский колпак который так очаровал богов подземного царства, что они позволили ему вывести из царства мёртвых его любимую жену Эвридику, при условии, что он не оглянется на неё, когда они будут выходить. Условие было разумным, и с самого начала всё шло хорошо, но человеческое любопытство, боязнь возможной подмены и подозрительность заставили в конце концов Орфея роковым образом повернуть голову. Он увидел свою дорогую жену, но всего на миг. Гермес, посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство, немедленно взял её за руку и увёл. Образ тонкий, выразительный. Орфей крайне справа оборачивается, желая взглянуть на любимую, и она отвечает ему печальным взглядом. Её рука ещё касается его плеча, но уже в этом мгновении Гермес крайне слева мягко берёт её за другую руку, чтобы отвести обратно в царство мёртвых. Естественно, здесь увидеть имена Гермеса, Эвридики и Орфея. Однако вместо них мы читаем Зевф, Антиопа, Амфион. Имена участников совершенно другой истории. На этот раз объяснение простое: Ложные надписи добавили много веков спустя, после эпохи античности, где-то после 16 века. Это ошибка нового времени. Атрибуты часто так же полезны, как и надписи, прежде всего для идентификации таких известных фигур, как Геракл. Но что может означать изображение, на котором один юноша таскает фирменную львиную шкуру Геракла? а другой его палицу. Или что ещё более странно, если и львиную шкуру и палицу героя носит женщина. К счастью, на эти головоломные вопросы ответить не трудно. Юноши это братья Керкапы, озорные создания, которые украли снаряжение Геракла, пока он спал, и чью историю мы знаем из эпоса. На других изображениях представлено продолжение истории, когда Геракл поймал Керкапов и подвесил их вниз головой на шесте, который он нёс на плечах. Шутники получили уникальный шанс лицезреть исключительно загорелый и волосатый зад героя, а их остроты на его счёт так рассмешили Геракла, что он отпустил их. Объяснить, каким образом атрибуты, по праву принадлежащие Гераклу, оказались у женщины, тоже не трудно, если знать эту историю. Женщина это Амфала, королева Лидии. Мучимый внезапными приступами убийственной ярости, Геракл просил у оракула в Дельфах очистить его. Ответ гласил: он должен отдать себя на 3 года в рабство. Его покупателем оказалась Амфала, которая забавлялась тем, что разгуливала разодетая как Геракл, а униженного героя наряжала в женские одежды и заставляла прясть и ткать. Следует помнить, что самих по себе атрибутов не всегда достаточно для идентификации персонажа. Они могут временно принадлежать кому-то другому, поэтому спешить с выводами, полагаясь только на атрибуты, не нужно. Наконец, ещё один атрибут крылья. Художники могли иной раз воспроизвести, а иной раз проигнорировать в зависимости от контекста. С таким случаем мы сталкиваемся на изображениях Фетиды как правила бескрылой и Эос как правила крылатой. У каждой из этих богинь был сын И накал страстей достиг пика, когда оба сошлись друг с другом в смертельной схватке. На внешней стороне чаши в центре изображён Гермес, взвешивающий судьбы двух соперников. Узнав результат, богини Матери уносятся поддерживать своих сыновей, которые показаны сражающимися по другую сторону чаши. Иллюстрация отсутствует. Эос, богиня рассвета, которой нужны крылья, чтобы перемещаться по небу, уносится влево. Фетида, морская богиня, не нуждающаяся в крыльях, спешит направо. Два божества здесь четко различимы по их атрибутам. Но когда мы переходим к образу, где две матери с тревогой смотрят на своих сыновей, сошедшихся в поединке, симметрия их поз и эмоций кажется невероятной. подавляет их внешние различия. Так, на одном изображении обе матери, имена обеих указаны, изображены без крылами, а на другом обе крылатые. Эти мифологические образы не совсем верны с точки зрения правильной атрибутики, но по своему эмоциональному заряду, да и композиции, они превосходны. Диковинного облика чудовищ обычно достаточно для того, чтобы их узнать. Однако требовалось время, чтобы возник общепризнанный шаблон. К примеру, раннее изображение в VII век до н.э. женщины-кентавра может озадачить. Однако ключ к разгадке того, что на самом деле имел в виду художник, в фигуре человека, который со знанием дела отрезает кентаврихе голову, намеренно глядя в другую сторону. Именно это совершает Персей, когда обезглавливает Медузу, избегая малейшего зрительного контакта с ней. По мнению некоторых исследователей, то, что нам представляется женщиной-кентавром, в действительности вовсе не кентавр. Кентавр лишь послужил универсальным образом монстра, пока не установился известный нам образ Медузы. кентавр женского пола здесь потому что Медуза была женщиной, а Персей ведёт себя так, как было бы благоразумно, если бы он противостоял Горгоне. К подобной аргументации прибегают и для того, чтобы объяснить, почему на очень раннем изображении Зевс сражается с кем-то напоминающим кентавра, тогда как в контексте изображения должен быть Тифон. чудовище, принявшее в конце концов образ человека со змеиными ногами, который, возможно, вдохновил художников на создание змееногих гигантов. В ранний же период Тифон считали монстром, сочетающим в себе формы и человека, и животного. Но поскольку визуального шаблона для него тогда ещё не выработали, то кентавр снова послужил универсальной формой смеси человека и животного. Другая проблема возникает, когда то, что должно быть уникальным монстром, начинает множиться. Известен лишь один минотавр, который жил в лабиринте и был убит Тесеем. Поэтому удивительно видеть не менее трёх танцующих минотавров. Нет мифа, который можно было бы объяснить появление клонов этого чудовища. Поэтому следует искать другое объяснение. Головы быков на человеческих телах могут быть масками, хвосты легко прикрепить, а повторяющиеся танцевальные позы трёх минотавров театральным хором. Поэтому вполне вероятно, что перед нами вовсе не три минотавра, а актёры в костюмах По одной из теорий, они олицетворяют речных богов. Речных богов художники обычно изображали в виде быков с рогатыми головами мужчин. Но таких существ было бы сложно показать в театре, значительно проще выдрузить на тела мужчин бычьи головы. Иного рода затруднение возникает, когда совершенно узнаваемое чудовище химера появляется в неузнаваемой ситуации. Этот монстр воплощал самое фантастическое сочетание разных зверей, чаще всего льва с огнедышащей козлиной головой на спине и змеёй вместо хвоста. Её сложно с кем-то перепутать. химера было предначертано судьбой погибнуть от руки героя Беллерофонта, совершившего этот подвиг верхом на крылатом коне Пегасе от брызги Медузы, как показано на римской мозаике позднего периода. Несмотря на повреждения крыльев Пегаса и центральной части тела Беллерофонта, нет никаких сомнений в том, что перед нами традиционный образ Герой-одиночка верхом поражает трёхтелое чудище. Напротив, чернофигурная ваза VI века до нашей эры представляет самую нетрадиционную сцену баталии с химерой. Зверь в центре, атакуемый двумя воинами это несомненная химера, которая отважно сражается сразу на двух фронтах. В то время как облачённый в хитон гражданский наблюдает справа. Кто эти люди? Тот, что справа, орудует палицей, оружием, которое часто пускал в ход Геракл. Иногда Тесей, но ни Геракл, ни Тесей никогда не сталкивались с Химерой. Само же чудовище было убито не парой героев, а одним Беллерофонтом. Придумал ли этот образ художник исключительно для украшения, или он знал что-то, чего не знаем мы? Очевидно, что многие подсказки, на которые обычно полагаются при распознавании образов, временами могут сбивать с толку. Не всегда можно положиться даже на контекст. Мы многое узнали о кентаврах и битвах, в которых они участвовали. В одних им противостоял Геракл, в других Тесей, Согласно правилу большого пальца, если на изображении отсутствуют надписи, идентифицировать эпизод можно по следующим признакам. Один герой и много кентавров. Геракл сражается у Пифа со свином. Один герой, один кентавр и одна женщина. Геракл либо с Несом и Дионирой, либо с Евритеем и дочерью Диксамена. Один и более мужчин невооружённых, один или более кентавров и или одна или более женщин. Битва лапифов на свадебном пиру. Один или более мужчин вооружённых и один или более кентавров, битва лапифов после свадебного пира. Итак, изображение на внешней стороне чаши, на котором несколько безоружных мужчин сражаются с несколькими кентаврами. вполне вписывается в категорию битвы на «Свадебном Перу». К тому же здесь указаны имена двух героев — Перифея, жениха и хозяина злополучного торжества, и Тесея. Тесей, ближайший друг Перифея, сыграл решающую роль в этой битве, как показано на южно-итальянской вазе. На ней изображено начало скандала на «Свадебном Перу», Кентавр опрокинул чашу и фривольно обнимает невесту. Справа Тесей, имя указано, субтильной дубинкой замахивается на кентавра, а вторая женщина убегает вправо. На внутренней стороне чаши изображён мужчина, который тоже с дубинкой бросается на кентавра, схватившего женщину. Фигуры кентавров, хватающих подобным образом женщин, изобилуют в сценах битвы на свадебном Перу. И если исходить из контекста, заданного на внешней стороне чаши, можно было бы ожидать, что это эпизод из той же истории. Однако это было бы ошибкой. Имена трех фигур начертаны. Персонажи можно идентифицировать. Геракл, Нес и Диенира. Контекст предполагает. оказался обманчивым. Вывод напрашивается один: того, кто берётся исследовать мифологические сюжеты в образах классической античности, ждут бесконечные сюрпризы.